703. Декабрь 1. Ясность и полнота восприятия зависит от полноты соответствия сознания ученика сознанием учителя. Называем ее созвучием. Созвучать могут только тождественные элементы. Поэтому полнота очищения оболочек от ссора дает и полноту восприятия. Конечно, без устремления к фокусу иерархии сосредоточиться невозможно. Таким образом, устремленная мысль, очищенная от самости, устанавливает мозг связи. Мысль бывает от мозга, и мысль бывает от сердца. Мысль мозговая привязана к мозгу. Энергия ее не может сравниться с мыслью, которая сердечным огнем. Огонь любви самый мощный. Такая мысль легко прободает пространство и приносит в ответ далекую весть.